Его произношение производило странное впечатление, но он улыбнулся им всем такой веселой добродушной улыбкой, что они почувствовали к нему невольную симпатию. «Вы Альберт Ламберт?» — спросил Максвелл. «Никто иной», — ответил Ламберт. «Надеюсь, я вам не помешал, но хм, со мной приключилась большая неприятность». «Только с вами одним», — осведомился Шарп.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 в мой 2023 год погодите минутку потребовал шарп вы лезете без очереди я не харлоу перебил максвел я же тебе уже объяснял не далее как сегодня вечером я еще спросил тебя про Симмонсона, не мог же ты забыть симмонсон ах да шарп посмотрел на ламберта вы тот художник который нарисовал картину с артефактом «С каким артефактом?» М -м «Большим черным камнем на вершине холма». Ламберт покачал головой. «Нет, я ее не писал, но, наверное, еще напишу. Вернее, не могу не написать. Мисс Клейтон показала ее мне, и кисть, несомненно, моя. И хотя не мне бы это говорить, а вещь получилась не дурная». «Значит, вы действительно видели артефакт в юрском периоде?» «Когда, когда?» 200 миллионов лет назад».